Глава 11. Встреча троих. За ужином Приш снова вспомнил историю о дорогах между мирами. Вроде Плут рассказывал, когда Приш с семьёй пришёл с представления, что можно загадать желание, которое обязательно сбудется. Приш откусил кусок медовика и запил молоком. Один день прошел. Совсем скоро родители с Лизой приедут на ярмарку, и они встретятся поскорее бы. А еще будет классно, если и Алиса своих упросит. Обычно те редко покидали долину, предпочитая не торговать на ярмарке, а продавать яблоки соседям, но она обещала. И будет почти как раньше. Именно что почти. Приш осознал, что как прежде не выйдет. Сейчас в сезон родители будут навещать его каждые выходные, а вот зимой им в Темногории делать нечего. Разве что покупки для дома, а значит, видится, они будут раз в месяц, и то в лучшем случае. А с Алисой и того хуже. Её родители заядлые домоседы, их вытащить из долины занятие непосильное. И со временем Алиса его забудет. Пришна ощупал в кармане записку, развернул и перечитал. Всего три слова, а как тепло от них на душе. Словно маяк, который светит в ненастную ночь, я тебя люблю. И ты знаешь, что не один в мире есть на свете человек, которому ты нужен. Только выдержит ли любовь испытание временем и расстоянием? Алиса редко, когда сможет приезжать, и получится, что пришь в Темногорье, а она в Долине, рядом с Матисом. Только в преданиях девушка ждет парня, который скитается по дорогам. В жизни таких историй Приш не слышал. Он поднялся в свою комнату и сел на подоконник. За окном темнело, и на небе зажигались звезды. Все сейчас дома в семьях, а он как сирота. Хотя Приш и на самом деле сирота, скорее всего, вряд ли его настоящие родители живы. Видимо, с ними случилось что-то страшное, раз отправили собственного сына в неизвестность. А теперь и приемные далеко. Эх, если бы можно было все исправить. Низко над горизонтом вспыхнула белая корова. Из долины ее не видно, горы закрывают, а здесь можно разглядеть. И звезды на небе другие, и дома, и люди, и сам он, приж тут пришлый. Город для него точно одежда не по размеру. Местами жмет, а местами болтается, будто на вырост. Не может он жить вне яблоневой долины, просто не может. Ни одного знакомого лица, ни одного памятного места. Сегодня сам не заметил, как очутился в чужом саду, видимо, слишком задумался. А в остальное время Приш жмется к постоялому двору, будто отбившийся от стада овца, забывшая дорогу к дому. Отчаяние заполнило сердце. Приш распахнул окно и встал на подоконник. Ветер тут же взъерошил волосы, принеся с собой сухое дыхание далеких песков, и от этого у Приша побежали мурашки по коже. Сейчас или никогда. Он должен решиться. Приш запрокинул голову и произнес, обращаясь почему-то к белой корове: "Я выбираю путь". Мир качнулся. Подоконник поплыл под ногами. Звезды посыпались как карточный домик. Неожиданно приш увидел девушку или женщину, он не мог понять. ее лицо скрывала ткань. Она стояла в странном месте, среди пустыни, ни растительности, ни одного живого существа, лишь обломки камней и глубокая расщелина за ее спиной. И тут изображение замигало, точно картинки накладывались одна на другую, и появился парень Приш разглядел, как тот опирался на ствол дерева, его трясло, а потом все разбилось на мелкие осколки, и Приш очутился в нигде. Вокруг были ночь и звёзды, мириады звезд, и не понять, где вверх, где низ. Приш парил в невесомости, и точно был бычьим пузырем, который надули теплым воздухом от костра. Он не сразу заметил, что не один. Рядом находились парень с девушкой, которых он видел до этого, а потом возникли три двери: черная, серая и белая. Белая ослепительно сияла, тёмная, наоборот, точно втягивала в себя свет, и лишь серая казалась тенью этих двоих. Почему-то Приша потянула к ней, но внезапно раздались аплодисменты. И полет прекратился, словно образовался якорь, удерживающий его на одном месте. Около них возник еще один человек, и Приш сразу его вспомнил неизвестный с постоялого двора. Как же он про него забыл? Тот еще раз хлопнул в ладоши и объявил: "Все в сборе! Пришелец, красавица и поэт. Игроки заняли свои места". Незнакомец провел ладонью по лбу, убирая непослушные пряди. Разрешите представиться, хранитель пути. Именно мне предстоит нелегкая задача объяснить условия. Послышалось цыканье. Приш с удивлением увидел возле девушки лисичку. Хм, недовольно произнес хранитель пути. А первое правило уже нарушено. Игроков должно быть трое. Хотя не думаю, что Феникс идёт за полноценный персонаж, поэтому пропускаю. Приш не понимал, о чем говорит незнакомец, именующий себя хранителем пути. А тот вел себя точно актер на сцене, и по мнению Приша, переигрывал. Итак, продолжал хранитель пути: вы все изгнаны. Справедливо или нет это неважно. Главное, вы не по собственной воле ушли из дома. Но он поднял указательный палец. Вы можете вернуться, если дойдете до начала радуги и загадаете это желание. Или другое. Всё в ваших руках. Приш оживился, а ведь на самом деле Можно пожелать что угодно, даже дух захватывало от этого. Хранитель пути перечислял: одному найти свою истинную родину, второй — получить красоту назад, третьему поэтический дар. Выбирать лишь вам, надо только дойти до радуги, и все». Приш размечтался. Можно придумать так, чтобы запихнуть в желание побольше всего. Время есть, и он что-нибудь сообразит. Ложка — добавил хранитель. Путь, какой бы вас ни избрал, опасный. Да и я приму посильное участие, не люблю, знаете ли, скучать. К тому же, вы все трое должны пройти дорогу до конца. Это обязательно. Так что всего хорошего, и пусть удача будет на вашей стороне. Он поклонился и пропал. Приш и другие переглянулись, а затем, не сговариваясь, направились к серой двери. Она не открылась. "Ну да", подумал Приш. Наивно надеется, что изгнанникам не достанется черная дверь. Но и та осталась запертой. И лишь белое приветливо отворилось, когда путники подошли к ней. Они шагнули, и вселенная перевернулась. Макушки сосен качнулись и снова заняли исходное положение. Пришегляделся, все в норме. Небо вверху, земля внизу, он находится в лесу. На удивление, сейчас ранний вечер. Интересно, это все на самом деле или я брежу? Раздался голос слева. Приш повернул голову, говорил парень. Теперь можно было его рассмотреть. Лет 17-18, светлые волосы коротко острижены, рост средний, немного выше Приша, худощавый. Только сейчас выглядит так себе. На лбу бисером выступил пот, лицо побледнело, а самого потряхивает. Тебе плохо? спросил Приш. Тот кивнул. Похоже заражение крови. Думал к врачу обратиться, но не смог отказаться от предложения, сделанного хранителем. Подошла девушка, рядом с ней вертелась лисичка, любопытная. Приш решил, что незнакомка молода, хотя разглядел лишь глаза, красивые, кстати, такого фиалкового цвета, приш ни у кого не видел. Она дотронулась до лба парня. Надо найти цветы. Голос у нее оказался шершавым, точный язык собаки. С белыми лепестками и жёлтой сердцевиной снимает лихорадку. У меня есть таблетки, но они ненадолго помогают, перебил парень. Мне кажется, это из-за ран Нагноились». Он снял куртку и задрал рубашку. В области лопаток, словно кто-то нарисовал красно-коричневой краской два бумеранга. Шрамы От них протянулись тонкие багровые щупальца. Да, парень прав, заражение крови. Как там, с тревогой спросил тот. Не очень, честно ответил Приш. Кажется, надо к доктору. Парня закалатило сильнее. Он натянул рубашку и куртку обратно. Осталось найти этого врача, горько пошутил он. Он вскроет раны, промоет их и зашьет. Где же ты, добрый доктор, и болит? Пришня уловил соль шутки. Кто этот доктор Айболит? Можно попробовать мазь, предложила девушка, она вытягивает гной. Парень стянул рубашку. Его руки покрывали синие рисунки. Пришне стал откровенно пялиться, неудобно. Девушка смочила тряпку водой, которая у нее хранилась в странном мешке, похожем на сушёные кишки, и протерла шрамы. Затем обильно смазала их зеленой пахучей мазью. Лисичка, которую хранитель пути назвал Феником, внимательно наблюдала. У меня в рюкзаке есть бинты, сказал парень. Он протянул девушке длинную полоску белой ткани, которая была скатана в валик. Странное название бинт. Таких слов Приш раньше не слышал. Девушка перевязала парня. Это откуда? Спросила она про шрамы, пока парень одевался. Ритуал на мужество? В пустыне местные племена проводят такие испытания среди юношей? Тот достал из мешка какие-то белые кружочки и проглотил их. "Нет", ответил он. "Там раньше росли крылья". Приш раньше никогда не видел ангелов, и этот парень никак на них не походил. Одежда странная. Брюки из непонятной материи, темно синие и очень плотные, куртка из скользкой ткани, ботинки не из мягкой кожи, а грубые, подобных в темногории не шьют, А вот внешность обычная. Разве ангелы такими бывают? Он так и спросил. Парень сначала не понял, а затем ответил: "Ангелов не существует. Это же сказки для детей. А я поэт, точнее был им», И замолчал. Пришний стал с вопросами. Ясно, что парню не до этого. Тот прикрыл глаза и вроде как задремал. Но надо же узнать, как к нему обращаться. Да и к девушке тоже, раз им всем вместе идти до радуги. Меня зовут Приш, представился он. Я живу жил, поправился Приш, в Яблоневой долине и хочу вернуться домой. Первой откликнулась девушка. «Мое имя Мёнгири. Больше она ничего не проронила. Парень, казалось, уже спал, но вдруг его ресницы дрогнули, и он произнес "А я, Глеб".